4. Всякий раз, представляя Мэри, Айзек видит ее в толпе. Этот образ пришел к нему из воспоминания. Но почему именно он? Мэри ненавидела большие скопления людей. Лучшей компанией для нее были книги. И животные. И Айзек. И все же именно такое она врезалась в его память. Вообразите себе их третье или, может быть, четвертое свидание. Айзек поднимается со станции метро Брикстон и оказывается на широком тротуаре, как и весь город в половине седьмого. Мимо него проталкиваются спешащие по домам и пабам люди. Самопровозглашенный проповедник возвещает что-то в мегафон. Уличный музыкант зарабатывает себе на жизнь концертом для скрипки с оркестром, только без оркестра. Они стараются перекричать друг друга в борьбе за внимание толпы, и их голоса разливаются над смехом предвкушающих скорые выходные людей, и гудением вкушающих четверговый час пик автобусов. Из небольшого ларька разносится сладкий запах благовоний, в котором теряются и выхлопные газы, ползущих мимо рутмастеров, и сигаретный дым. Примечание. Рутмастер, известный во всем мире двухэтажный лондонский автобус. Конец примечания. Человек в казенной красной куртке сует ему в руки экземпляр тайм-аута. Он пытается отказаться. Зачем ему журнал? У него свидание. Он встречается с Мэри. А вот и она. Он отрывает взгляд от журнала и любуется ею. Безмятежная, возникшая словно из ниоткуда, Мэри напоминает спустившееся на землю божество. Она выделяется среди снующих по тротуару людей, будто подсвечена бьющим с небес прожектором. На самом деле заметно ее делает рост, чуть больше 180. Она на целую голову выше всех бывших девушек Кайзека. Конечно, Мэрик своим девушкам он причислять не может. Пока. Она стоит метрах в 50 от него. Холодный оттенок зеленоватых глаз и теплое свечение медовых волос среди серых лиц, пробегающих мимо незнакомцев, делают ее похожей на цветок, пробившийся из трещины на асфальте. Она ищет его взглядом, и Айзек позволяет ей искать. Он стоит в бурном потоке людей, его то и дело толкают. С неба начинает накрапывать дождь. Он едва замечает все это. Айзек прикрывает макушку журналом и улыбается, наблюдая за ней. Он старается запечатлеть этот момент, рисуя ее образ в воображении, как бы течели рисовал свою Венеру. Ее высокий лоб, острый подбородок, ее сияющие и ищущие его в толпе глаза, ее губы, уголки которых приподнимутся, как только она увидит его. Возможно, Айзек всегда мысленно возвращается к этому моменту, потому что именно тогда он понял, по-настоящему понял, что Мэри единственная. Она остается его единственной по сей день. И останется. Не будет другой Мэри. Только ее портрет, воспоминания, зарисованные на обратной стороне его век, возникающие перед Айзеком всякий раз, когда он закрывает глаза. Иногда он задается вопросом, Не выцветет ли это воспоминание? Или хуже, не исказится ли ее образ? Не начнет ли память его менять? День за днем, неделю за неделей, год за годом, пока у Мэри из его головы и Мэри из его прошлого не останется совсем ничего общего. Поймет ли он это? Теперь она существует только в его воображении. Высокая, бледная, с рыжеватыми волосами. Его яркая Мэри на фоне серого неба серых зонтиков и серых лиц, не подозревающий, как внимательно он за ней наблюдает. Мэри была другой, не как Айзек. Оказываясь в многолюдных местах, она никогда не чувствовала себя в своей тарелке. Она любила Лондон, но предпочитала ему родную ферму. Предпочитала сидеть на мосту неподалеку от дома, в котором выросла, и вдыхать свежий воздух. По иронии, Айзек, пребывая в глуши, очень быстро начинал тосковать по суете большого города. Они нередко расходились во мнениях, но главным камнем преткновения всегда становились споры о том, насколько сельской должна быть их совместная жизнь. Айзек никогда не считал себя отъявленным горожанином, но севернее вала Адриана жить отказывался. Примечание. Оборонительное укрепление II века, пересекающее Северную Англию от Ирландского до Северного моря у границы с Шотландией конец примечания. Купленный ими дом стал компромиссным вариантом. Они поселились в зеленом пригороде с терпимо скорыми электричками, готовыми доставить затосковавшего Айзека в город. С фермой они решили пока не торопиться. Родители не собирались оставлять Мэри дом и угодья, переходившие в их семье из поколения в поколение. Эта честь досталась ее братьям, близнецам Дункану и Денису которых из-за неразлучности и схожести с откормленными хайлендами, она называла Твидлдун и Твидлден. Примечание. Хайленды шотландские коровы, отличающиеся длинными рогами и длинной шерстью. Твиддл-Дун и Твидлден. Отсылка на персонажей книги Льюиса Кэрролла Алиса в Зазеркалье, близнецов Твидлдама и Твидлди. В других переводах «Тру-ля-ля» и «Тра-ля-ля». Конец примечания. Прозвища к ним не привязались, как и они не были привязаны к своей сестре, и вызывали у обоих разве что любезные улыбки. Яркие огни Лондона прельщали обоих куда меньше, чем уход за ягнящимися овцами, поэтому наследниками дела Мораев стали именно они не по праву первородства, но по духу. Так или иначе, Мэри не уставала кичиться своей шотландскостью, и жизнь в городе ничуть не подкосила ее племенную гордость. Скрыть происхождение ей в любом случае было бы непросто. Ее выдавали медово-рыжие волосы, которые солнце порой окрашивало в совсем уж морковный, и бледная кожа, моментально сгорающая без мощного защитного крема. Айзек, который на правах прожженного лондонца подходил ко всему с известным цинизмом, любил дразнить ее. «Ты переехала сюда в 18 лет и уже никогда не вернешься», напоминал он ей. «Твои братья шотландцы, а ты...» Сейчас тебя и северянкой-то с трудом можно назвать, не говоря уже о том, по какую сторону баррикад ты живешь. Ну и Ахламон же ты. Ахламон? Это шерландская словечко, одно из его любимых, и шотландская. Да какая из тебя теперь шотландка? Уж получше, чем из тебя, Ахламон. Мэри любила бывать за городом, но до прирожденной фермерши ей было далеко. Слишком много физической работы для человека, влюбленного в книги. Что касается Айзека, он и лопату-то держал с трудом. А уж водить трактор и доить коз умело подавно. Собственная ферма была чем-то вроде концепции, идеалистической картины спокойной жизни, которая однажды наступит. Конечно, ему пришлось бы научиться стричь овец, зато Мэри обещала собирать куриные яйца и насыпать корм цыплятам. «Так и быть, когда состаримся», — отрезал Айзек поначалу. «Так и быть, как только разбогатеем», — решил он некоторое время спустя. «Ладно, но давай хоть до сорока доживем», — в конце концов сдался он. Мэри не была сеньорой эпохи Возрождения, какой запечатлелась в памяти Айзека. Ее твердолобости могли позавидовать самые упертые бараны, а ее идеализм частенько походил на фантазерство — Ферма была далекой мечтой, в которую она всем сердцем верила. Не то чтобы из отсутствия здравого прагматизма, скорее из тоски по лучшим временам. Айзек всегда любил угождать людям. Черта, часто соседствующая со слабоволием. По этой ли причине или по какой другой, но с каждым новым сумасшедшим годом идея Мэри о загородном фермерском доме, из голого кирпича, в котором не будет никого, кроме его жены и детей, пяти коров и сорока цыплят, казалось ему все более привлекательный. Ах, да, еще у них обязательно будет собака. Неизменным атрибутом фермы, на которой выросла Мэри, были Бордер Колли. За 30 лет своей жизни она застала трех или четырех. Кирсти, Клоду, Бонни и Клайда. Последний все еще жив, чего нельзя сказать о Мэри. Они и сами собирались завести собаку, просто откладывали это на следующий год, раз за разом. И вот Айзек лежит в пустой постели в забытом городке вдали от Лондона и размышляет о том, что купил бы тысячу коров, если бы это помогло вернуть его Мэри. «Привет, шпион. Что, потерял меня?» Она и правда так сказала, на тротуаре возле станции Брикстон. А он и правда потерял ее. Заметив Айзека, Мэри растянула губы в дурашливой улыбке, которую он однажды до беспамятства полюбит. Но похожая на скот брыкающаяся толпа усердно топтала тротуар и швыряла Айзека куда угодно, только не в нужном направлении. Все закружилось перед глазами. Раскрытая газета, в мгновение ока превращающаяся в цветочный киоск, высокий мужчина в плаще, маленькая женщина с огромным зонтом. А Мэри исчезла. Сердце Айзека замерло. Где она? Куда делась? Ее как будто инопланетяне похитили. Вот она стояла в толпе и вдруг испарилась, оставив после себя зияющий посреди забитого тротуара просвет. Может быть, тот небесный прожектор оказался захватывающим лучом космического корабля и навсегда забрал у него Мэри? Но что инопланетянам могло от нее понадобиться? И зачем? Привет, шпион. Кто-то потянул его за руку, и сердце тут же перестало грозиться пробить грудную клетку. Должно быть, облегчение отразилось на его лице. На губах Мэри вспыхнула проницательная ухмылка, зеленовато-серые глаза игриво сверкнули. До сих пор сверкают в его памяти. «Что, потерял меня?» Айзек никогда никого не терял. Только бесконечное множество бумажников, телефонов и ключей. А еще любимую джинсовую куртку, когда был в командировке во Франкфурте. Несколько незначительных ставок за покерным столом бесчетное количество носков и, к огромному удивлению Мэри, один ботинок из пары. Он никогда никого не терял. Его сестра с мужем, его коллеги и друзья, даже любимые школьные учителя, все пребывают в добром здравии. Его родители, хотя им уже под 70, до сих пор как огурчики. Его бабушки и дедушки были настолько древними, что умерли до того, как у него появилась возможность узнать их. Домашних животных у него никогда не было поэтому ему не приходилось терять даже четвероногих друзей. Айзеку Эдди повезло. Он никого не терял. Он мог похвастаться на редкость неомраченной скорбью жизнью. Теперь он не уверен, можно ли считать это везением. Теперь ему интересно, были ли все эти не случившиеся смерти учтены и вписаны высшей силой в историю его болезни. Айзек задается вопросом. Походила ли каждая, непережитая им потеря на маленькую волну? не объединились ли они все, человек за человеком, волна за волной, в огромное цунами, которое начисто смело его жизнь. Смерть Мэри была для Айзека равносильно одновременной смерти всех близких людей. Он никогда никому в этом не признается, но он предпочел бы потерять всех до единого, если бы это значило не потерять ее. В реальной жизни Мэри отыскала Айзека, но в его кошмарах этого никогда не происходит. И видеть один и тот же сон ночь за ночью означает ночь за ночью ее терять. Вот он стоит у дверей станции метро Брикстон, совсем не похожий на тот Брикстон, который он знает, и любуется своей Мэри, идущей в небесном столпе света. Чего-то не хватает, но он отчаянно не может понять, чего. Он зовет Мэри по имени, но она его не замечает. Она без очков. Начинает накрапывать дождь. Мэри заслоняет глаза ладонью. Она выглядит расстроенной. Он хочет докричаться до нее, пообещать, что все будет хорошо. Ему тоже приходится прикрыть глаза, но толпа так похожа на скот. Брыкается. Топчет тротуар. Швыряет Айзека куда угодно, только не в нужном направлении. Все кружится перед глазами. Раскрытая газета, мгновение ока превращающаяся в цветочный киоск, высокий мужчина в плаще... Маленькая женщина с огромным зонтом, а Мэри нет. Сердце Айзека замирает и никогда уже не начинает биться. Он выкрикивает ее имя, но никто не отвечает. Он молотит кулаками по серым пальто и зонтикам, пытаясь заставить море таких же бесцветных лиц расступиться перед ним, как перед новым Моисеем. Он прорывается к месту, на котором только что стояла Мэри, к по-прежнему пустующему просвету в бегущей толпе. Никто не тянет Айзека за руку. С неба льет, как из ведра, и Айзеку кажется, что он может утонуть. Он выкрикивает ее имя, но Мэри нет. На этот раз он знает, что потерял ее навсегда. День, день. Айзек резко распахивает глаза. Поначалу, все еще стоя одной ногой на Брикстонском тротуаре, он не может понять, где находится. Затем, ощутив, что лежит на подушке, кутаясь в одеяло, он отгоняет свой страшный сон и возвращается в кошмар, разворачивающийся на наяву. Айзек приходит в сознание медленно, с трудом, как медведь, пробуждающийся от спячки. Мысли увязают в густом тумане, будто его настигло похмелье, но какая-то часть Айзека точно знает, что прошлой ночью он не пил. Голова, тем не менее, болит, и, Господи Боже, рука болит не меньше». Он не может понять, почему она горячо пульсирует от запястья до кончиков пальцев. Он пытается ее потрогать и делает только хуже. Из груди вырывается привычное звуковое сопровождение его пробуждения — полусхлип, полувопль. В дверь снова настойчиво звонят, и едва пришедший в сознание, Айзак решает сползти на первый этаж и узнать, кто к нему явился. «Что?» — раздраженно бурчит он, творяя. Он не помнит, когда Джой завозила ему еду в последний раз, но впустить ее по-прежнему не готов. Даже узкая щель, на которую цепочка позволила дверь распахнуться, не спасает глаза от слепящего утреннего солнца. Айзек понимает, что разговаривает не с сестрой, только когда слышит чужой голос. «Ох, привет», — говорит Анна, соседка Айзека. Он почти видит беспокойство на ее лице замечает, как неловко она гладит рукой плечо. Айзек отступает на шаг назад, в тень. «Из твоего дома тут доносилось столько криков и грохота. Некоторые твои соседи беспокоятся, и я решила проверить, все ли у тебя в порядке, и можем ли мы чем-то...» Она обрывает фразу на полуслове. Темнота не мешает ей разглядеть, что он сотворил со своей рукой. «Нужно отдать ей должное». Сердобольная ах, она сумела сдержать, но все равно покачнулась и прижала ладони к губам. Ее реакция наводит Айзека на мысль о необходимости осмотреть собственную травму при свете дня, после чего он заключает, что невозмутимости анны можно только позавидовать. Его, мягко говоря, ноющая правая рука кажется оторванная от тела, то еще зрелище. Синюшные пальцы неестественно скрючены, Костяшки покрыты ошметками запекшейся крови. Вся рука, пальцы, кисть, запястье налилась пурпурно-красным и распухла раза в два по сравнению с нормальным размером. Он как будто отрастил себе клешню. Святые. Договорить Анна не успевает. Айзек захлопывает дверь у нее перед носом. Он дважды проверяет цепочку, прячет руку под халат, пытаясь сделать вид, что ее не существует потом разворачивается и тащится обратно вверх по лестнице. Он заходит в ванную и глотает два кокодамола. Примечание. Обезболивающее. Конец примечания. Вернувшись в спальню, он закрывает дверь, забирается под одеяло и накрывает голову подушкой, лишь бы не слышать шум внешнего мира, беспардонно прорывающийся в его дом. День, день. Ему кажется, что Адам, муж Анны, пытается докричаться до него через почтовый ящик. Он всеми силами игнорирует эти звуки. Обезболивающие действует. Похоже, ему даже удается снова погрузиться в сон. Когда он открывает глаза, он понимает, что и дверной звонок, и Адам, наконец, сдали свои позиции. Снаружи не доносится вообще никаких звуков. Зато откуда-то из-за двери в комнату просачивается запах. Запах Гарри. В спальне по-прежнему темно, шторы плотно задернуты, дверь приоткрыта. Щекочущий ноздри аромат трудно с чем-то спутать. У кого-то подгорает завтрак. Сначала Айзек по привычке пеняет на Мэри. Наверняка снова что-то не ладится с картофельными оладьями. У нее ведь есть эта поразительная способность сродни той, которая прославила царя Мидаса, превращать все, что она пытается приготовить, в залу. Но потом реальность поднимает свою уродливую голову, и Айзек осознает невероятность этого предположения. Вот почему он так долго не ночевал в спальне. Он чувствует себя медведем, проснувшимся посреди спячки, высунувшимся из своей пещеры и внезапно обнаружившим, что зима едва началась. Глубоко вздохнув, Айзек переводит взгляд на ту сторону кровати, где раньше спала Мэри. Она пустует, что неудивительно. Никакой вмятины, от лежавшей на матрасе мэри, не осталось. Кровать забыла о ней раньше всех остальных. Постель с ее стороны холодная, зато комната испещрена другими следами, оставленными ею при жизни. На тумбочке лежит роман, удостоенный Букеровской премии. Она уже никогда его не дочитает, никогда не вернется к странице с загнутым уголком. Ее детская игрушка, плюшевый мишка, которого она всегда боялась потерять, сиротела сидит на кровати, забившись в прогалину между подушками. На полу валяется скомканный вверх от пижамы, которую больше никогда не наденут, не постирают и не погладят. К 13 годам Мэри на голову переросла всех своих одноклассниц. Из-за шишковатых коленей и рыжих косичек ее прозвали Пеппи Длинный Чулок. Взрослев, она превратила купленные в раннем подростковом возрасте футболки в пижамы. Носить их она стеснялась, но была слишком сентиментальной, чтобы выбросить. Что характерно, на каждой было написано «Я люблю». Предметы любви делали признания в разной степени ироничными. «Я люблю свою кровать», «Я люблю Нью-Йорк», «Я люблю кос». Последнюю она купила недавно, на пригородной ферме, куда они отправились в выходные смотреть свой первый дом. Айзек берет футболку и утыкается в нее лицом. Его взгляд падает на еще одну лежащую на полу вещь, ее грелку в пушистом чехле. Он хмурится, принюхивается и, наконец, понимает, у кого подгорает завтрак. Сцены минувшего вечера врезаются в память Айзека, как влетевший в окно спальни кирпич. Он вспоминает телефонный звонок, грейпфрут, саксофон, и его желудок делает сальто. Вспоминает, как на пару с найденным в лесу яйцом потрошил свою кухню и съеживается. Теперь он, по крайней мере, знает, что случилось с его рукой. Уже не в первый раз Айзек задается вопросом о собственной вменяемости. Потеря рассудка видится ему желанным исходом. Он не сомневается, что погром ему не приснился, и прекрасно понимает, какое месиво обнаружит на полу, на стенах и, скорее всего, даже на потолке, когда заставит себя встать с кровати и спуститься вниз. Кажется, он перевернул кухонный стол. А еще играл с яйцом в бейсбол, содержимым холодильника, и выдолбил приличную вмятину в стене. Что еще? Айзек смутно припоминает, как ему помогли подняться по лестнице. Как уговорили сменить пропитанные вином тренники на пару чистых пижамных штанов. Как уложили в постель. Как пара длинных извивающихся рук накрыла его одеялом. Возможно, это был сон. Последнее, что он действительно помнит, как охваченный непреодолимой усталостью привалился к холодильнику. Потом он коснулся головы существа и... Точно. Он что-то увидел. Айзек погружается в кинематографические чертоги своего разума. Спок, например, может почувствовать боль другого существа, коснувшись его лица четырьмя пальцами. Примечание. Спок персонаж научно-фантастической медиафраншизы «Звездный путь». Конец примечания. А инопланетянин способен исцелять своим сияющим прикосновением. Неудивительно, что и в жизни, водрузив руку на лоб потустороннего яйца, Айзек заглянул в его мысли. Конечно, учитывая, как сильно сейчас болит его кисть, он куда больше обрадовался бы умению инопланетянина. Айзек пытается мысленно воспроизвести видение, Огромная конструкция, зависшая посреди бездны. Впереди возвышается стеклянная пирамида, внутри которой клубятся неясные тени. Массивная металлическая штуковина, плывущая в эфире. Не мудрено, что существу пришлось пойти на аварийную посадку, и его занесло в лес. Но стало ли оно единственным гостем на планете Айзека? Кто знает, может быть, это невероятное сооружение парит над ними и сейчас – накрыв собой весь город, как в дне независимости. Примечание. Американский фантастический фильм об инопланетном вторжении. Конец примечания. А может, оно уже бороздит просторы космоса за много световых лет отсюда? Или же оно было уничтожено, дезинтегрировано, и яйцо, последнее и одинокое, застряло на чужой планете? Айзек качает головой, пытаясь вытряхнуть из нее эту мысль. Расставание с рассудком оказалось неожиданно увлекательным времяпрепровождением, вот его и занесло. Но даже если так, Айзек не понимает, почему он до сих пор не изучил яйцо, не попытался выяснить, откуда оно взялось и зачем прибыло. Желание докопаться до сути жжет его огнем, а яйцо жжет. Айзек принюхивается и устанавливает, что существо занимается изничтожением тушеной фасоли. Ясное дело, почти всю остальную еду они извели еще вчера. Они с Мэри покупали консервы ящиками, в Костка, и хранили их в чулане под лестницей. Примечание. Костка. Крупнейшая в мире сеть магазинов самообслуживания клубного типа. Конец примечания. Значит, существо обнаружило фасоль и решило попытаться ее приготовить. Оно пару раз видело, как это делает Айзек. Судя по запаху Гарри, к которому успел присоединиться дым и только что пожарная сигнализация, дела у существа идут скверно. Айзек недовольно кривится, собираясь выползти из-под одеяла, размять затекшие ноги и заняться устранением проблемы. Но этого не требуется. Проблема является к нему собственной персоной. Дверь спальни со скрипом открывается. В комнату протискивается густое облако дыма. Яйцо выглядит так, как будто его обсыпали сухим льдом. Айзек кашляет, отплевывается, разгоняет дым руками. Различить маленький силуэт, застывший в темном дверном проеме, ему удается с трудом. Пожарная сигнализация продолжает пронзительно причитать. Бип, бип, бип. Существо, выжидающее, бурает Айзека взглядом больших влажных глаз, не обращая никакого внимания на клубящийся вокруг дым. Оно держит что-то в руках и кажется хочет вручить это что-то Айзеку. Он едва верит своим глазам. Похоже, существо принесло ему завтрак в постель. В некотором роде. Если бы тосты с фасолью готовил Айзек, он бы, скорее всего, поджарил хлеб, разогрел бобы и аккуратно положил все на тарелку. Чуть перца, щепотка соли, возможно, немного тертого сыра. Но яйцо все сделало по-своему. Главным образом, потому что, по-видимому, сегодня утром у него был кулинарный дебют. Все то немногое, что оно успело узнать о человеческой пище, было почерпнуто им из наблюдений за рыдающим, неуклюже ворганящим что-нибудь на скорую руку Айзеком. Нужно отдать яйцу должное, какую-то часть процесса оно запомнило. Оно прекрасно знает, что в деле замешан тостер. Не менее хорошо оно осведомлено о том, где найти фасоль. А еще оно явно понимает концепцию топпинга. Проблема возникла на этапе поджарки — Существо вывалило тушеную фасоль на хлеб, целиком засунуло получившиеся бутерброды в тостер и запекло их. Много раз. Так как тарелок после их импровизированного турнира по фрисби в доме не осталось, яйцо вырвало вилку тостера из розетки и притащило загубленный завтрак наверх. Сейчас оно напоминает ребенка, сжимающего в руках игрушечную собачку на игрушечном поводке. Оно и само похоже на игрушку. На Ферби Или, может быть, на Гизма. Примечание. Фёрби – электронная говорящая игрушка-робот, которая пользовалась огромной популярностью в Америке в конце 90-х годов. Гизма – один из гремлинов из одноименного фильма. Конец примечания. Яйцо стоит в дверях спальни Айзека и гордо демонстрирует ему тостер, начиненный обугленным до черноты хлебом и густо измазанный спекшимся, пузырящимся бобовым соком. Липкие фасолины медленно скатываются по толстым желтым пальцам существа и по внешней стороне тостера, в конце концов приземляясь на устилающий спальню кремовый ковер. Некоторое время Айзек следит за их неторопливым скольжением. Потом переводит взгляд на яйцо. Пожарная сигнализация все так же оглушительно перещит. Как хорошо, что хотя бы существо больше не порывается приветствовать его пронзительными визгами. Доброе утро. Наконец отваживается заговорить Айзак. Существо, не понимающее, хлопает глазами и, поразмыслив, направляется к нему. Оно ковыляет через всю спальню и обходит кровать торжественно сжимая в желтых ладонях испорченный тостер, как будто спешит преподнести ему подарок Рождественским утром. Следом за ним по ковру ползет провод. Яйцо останавливается рядом с Айзаком между кроватью и встроенными шкафами. С тем же выжидающим взглядом, что и раньше, оно разматывает руки и подносит тостер к лицу Айзека. Теперь, когда тостер завис прямо перед его глазами, ему удается получше рассмотреть последствия кулинарных экспериментов существа. Черные, как смоль, местами все еще догорающие ломтики хлеба, потрескивающую и лопающуюся, как попкорн-фасоль. Сам тостер раскалился настолько, что его серебристая поверхность зарумянилась до бронзового цвета. Он так и пышет дымом, словно паровой двигатель, способный привести в действие разве что истошно вопящую пожарную сигнализацию. Айзек понимает, что яйцо пытается всучить ему обжигающий горячий тостер. Айзек рассматривает явно асбестовые пальцы маленького чудовища, потом вскидывает руки, одна из которых в пару раз превышает нормальные размеры и качает головой. Примечание. Асбест — минерал, устойчивый к высоким температурам. Конец примечания. «Не могу», — объясняет он. «Слишком горячо». Яйцо глубокомысленно кивает и роняет угощение ему на колени. Айзек взвизгивает и подскакивает, бедрами подбрасывает тостер в воздух. Одеяло не способно уберечь от прикосновения раскаленного металла. Резким движением он хватает подушку и кидает ее на свои колени. Сверху немедленно приземляется его упакованный в раскаленный металл завтрак. Неиллюзорная вероятность того, что на ногах останутся ожоги, беспокоит его несколько меньше вероятности возгорания наволочки. Айзек зажмуривается и изо всех сил дует на тостер. Потом опасливо приоткрывает один глаз. Убедившись, что пожара не предвидится, приоткрывает второй. Кажется, тостер начинает остывать, а его фасолевый камуфляж впитывается в подушку. К счастью, он не схватил подушку Мэри, а другие его не волнуют. Пожарная сигнализация наконец умолкает, дым потихоньку рассеивается. Айзек с облегчением выдыхает и снова смотрит на яйцо. Твердое намерение отчитать его испаряется от одного только взгляда огромных щенячьих глаз. Айзек запинается. Яйцо кивает на тостер, а затем подтаскивает к мордашке покоящуюся на кровати ладонь и притворяется, будто кладет в рот еду, Поразительно точно копируя движение Айзека, которое наблюдала накануне вечером на кухне. Надо сказать, на Айзека это зрелище производит некоторые впечатления. «Уап-уап», уоп, произносит существо. «Спасибо», — протягивает Айзек. «Выглядит очень вкусно, но...» уоп. Уап. «Просто я не то чтобы сильно голо...» уоп. Уап. Айзек понимает, что существо не примет отказа. Я не хочу уап Я не сма... у уап «У-уап!» Я на этот раз Айзека обрывает не уап воп. Существо хватает один из обугленных, пропитанных фасолевым соком ломтиков хлеба, снова разматывает длинную руку и впечатывает тост в лицо Айзека. Уже остывший бутерброд царапает его щеку, размазывая теплый соус по губам и ноздрям. Айзек не выдерживает и послушно открывает рот. Каким-то образом тост оказывается одновременно неприятно влажным и невероятно сухим. Чтобы прожевать и проглотить его, Айзеку требуется некоторое время. Кусок застревает в горле, но он не без труда проталкивает его дальше. Миссия выполнена. Здоровой рукой он утирает лицо и гладит себя по животу. «Вкусно!» — врет он. «Очень вкусно!» «Уап!» Уоп? Куда лучше, чем на вид. Уоп, уоп. Айзек понимает, что от него ждут еще одного укуса. Он чувствует себя достаточно виноватым, чтобы пойти на это. Он откусывает аккуратно, почти аристократично, главным образом потому, что боится сломать зубы, и начинает также осторожно жевать. Протягивает он, сопровождая свою ложь опровергающим ее содроганием. Существо выглядит довольным. Свою работу оно выполнило. С последним уап уоп и выражением «всегда пожалуйста» на желтой физиономии оно разворачивается на пятках, если они у него вообще есть, и ковыляет прочь. Правда, топает оно не в сторону двери. Яйцо снова обходит кровать и направляется к окну, чтобы к вящему изумлению Айзека раздвинуть шторы. Он прокручивает в голове вчерашний вечер, пытаясь понять, когда успел нанять яйцо в качестве камердинера. Может, пока Айзек спал, оно ознакомилось с аббатством Даунтон? Обдумать эту мысль ему не дает несколько более насущная проблема. Примечание. Аббатство Даунтон. Британский исторический драматический сериал, действие которого разворачивается в начале XX века. Конец примечания. День, динь, -динь. Айзек бросает усталый взгляд в сторону приоткрытой двери. Сколько часов прошло с тех пор, как он поговорил с Анной? Неужели Адам решил снова попытаться достучаться до него? Айзек переводит взгляд на яйцо. Нахмурив резиновый лоб, оно таращит на него свои огромные, полные любопытства глаза. Его ладони все еще цепляются за занавески. Длинные белые ленты рук змеятся по ним пушистыми подвязками. «Жди здесь!» велит ему Айзек. Он выползает из-под одеяла и шаркая выходит из спальни. Уже на лестничной площадке он понимает, яйцо ждать не станет. Он буквально нутром чует. На самом деле он действительно это чувствует, потому что его уже дергают за край халата. Айзек качает головой, берет волю в кулак и тащится в кабинет мэри, расположенный на другом конце площадки. Оказавшись в комнате, он не сводит глаз с ковра только бы не посмотреть на развешенные в рамках картинки, не бросить нечаянного взгляда на книжные полки и на монитор. Сегодня он еще не срывался и хочет продержаться хотя бы до тех пор, пока не выяснит, кто на этот раз обивает его порог. Он перегибается через стол, пальцы разбитой руки касаются лежащей на нем желтой тетради. Ее владелицу Айзек читал как открытую книгу, а вот ее записи всегда оставались для него запретной территорией. Айзек морщится и, как ужаленный, одергивает руку. Пальцем здоровой руки он подцепляет край жалюзи и осторожно выглядывает в окно. На другой стороне улицы успела зацвести вишня. Надо же, он и подозревал. Тротуар, дорога, припаркованные вдоль нее машины — все усыпано бледно-розовыми лепестками. Облетающие цветки можно было бы принять за снегопад, если бы не кристально чистое голубое небо и поснимавшие перчатки и шарфы прохожие. По противоположной стороне улицы одной рукой устало толкает пустую коляску измученный отец, в другой руке он держит ревущего младенца. Чуть ниже по улице громоздкий автомобиль пытается втиснуться на крошечное парковочное место. Ближе под самым домом, на уровень ниже Айзека, яйца и окна, отделяющего их от внешнего мира, звонит в дверь неуемное гостья. На этот раз Анна пришла не одна. Она стоит между мужчиной и женщиной в светоотражающих куртках. Она привела пара медиков. Нет, скорее полицию. Офицеры из отделения общественной поддержки. Кем бы они ни были, они похожи на госслужащих. На очень обеспокоенных госслужащих. И они смотрят прямо на него. «Черт!» — слишком громко выкрикивает Айзек. «Блоп!» — вторит ему яйцо. Айзек ныряет обратно за жалюзи и вжимается в книжный шкаф. Должно быть, они явились из-за пожарной тревоги, а Анна наверняка сообщила проверяющим, что на противника самосожжения он не похож. Айзек переглядывается с яйцом, которое уже солидарно пластается вдоль книжного шкафа. Оно явно не разделяет тревоги Айзека, главным образом потому, что не достает до окна и не знает, почему они кричат «Блоб». Оно непонимающе хлопает глазами, очевидно ожидая разъяснений. Айзек опускает глаза и приглушенным голосом отвечает на безмолвный вопрос. «Полиция!» Зря. Он показывал яйцу первых и вторых плохих парней. Оно знает, что появление полиции на пороге дома, по крайней мере в кино, ни к чему хорошему не приводит. Оно тут же воображает ломящихся в дверь спецназовцев в шлемах и бронежилетах, Воображает устрашающих мужчин со вскинутыми штурмовыми винтовками. Воображает переносной таран, которым они вышибают входную дверь. Воображает дымовые и светошумовые гранаты, летящие внутрь. Воображает, как его валят на пол, заковывают в крошечные наручники и сажают за преступления, которых яйцо, безусловно, не совершало. Вся эта цепочка ожидаемо повергает его в ужас. «Блоб!» Снова вопит оно, и в панике хватается за шнур жалюзи. Остановить его Айзек не успевает. Жалюзи раскрывшимся парашютом взмывают вверх, и комната наполняется ослепительным светом. Айзек закрывает глаза руками и визжит так, будто и правда вот-вот загорится. Когда он снова обретает способность видеть, он еще раз ловит на себе взгляды Анны и ее полицейских компаньонов, жестом приглашающих его спуститься к ним. Айзек делает первое, что приходит ему на ум — пригибается. Он стремительно ныряет вниз и с глухим стуком врезается в пол, выбивая из собственных легких весь воздух. Это резкое движение приводит яйцо в еще большую панику. Оно начинает верещать, крутиться на месте и попутно умудряется задеть складной стул, который тут же с грохотом падает на пол всего в нескольких сантиметрах от головы Айзека. Видимо, яйцо уверено, что теперь они оба вне закона. Оно беспокойно скачет по комнате, не переставая горестно завывать. Наконец оно находит дверной проем, вылетает на лестничную площадку и мчится вниз. Правда, поскольку Айзек снова лежит, прижавшись щекой к ковру, ему кажется, что оно катится по стене. Убегая, существо оголтело размахивает своими обыкновенно вялыми макаронными руками, будто надувной зазывало которых иногда устанавливают на ярмарках. «Не могли бы вы спуститься, мистер Эдди?» — доносится снаружи. В кармане халата начинает вибрировать телефон. Он лежит под столом и тихонько ругается. Голосящее яйцо уже вернулось на лестничную площадку и мечется между ванной и спальней, все так же размахивая руками. Оно снует туда-сюда, мимо открытой двери, а громкость его воплей то нарастает, то затухает. Айзек приподнимает голову, как липучку, отрывая колючую щетину от коврового покрытия. Выплевывает то ли попавший в рот волос Мэри, то ли клочок меха, бесновавшегося здесь существа, и предпринимает попытку встать. Снова забыв об участи, постигшей его правую руку, он упирается ее в пол и сдает мучительный вой и сворачивается в клубок. Отдышавшись, он осторожно поднимается на колени, выползает из кабинета, закрывает дверь и приваливается к ней спиной. «Думай, Айзек», — мысленно встряхивает себя он, пытаясь отгородиться от голосов незваных гостей, столпившихся у двери его дома, и криков суетящегося прямо перед ним яйца. «Как ты собираешься из этого выпутываться?» Он запоздало понимает, почему Мэри ненавидела бывать среди людей. «Разве дом не должен был стать их крепостью?» И вот, враги у ворот — а он потерял своего единственного союзника. Как бы он хотел, чтобы Мэри была здесь, чтобы она забрала его и обеспечила всей этой истории счастливый конец. Чтобы она просто сидела рядом и гладила его по волосам. Айза охраняет голову назад, бьется затылком о дверь и, уставившись в потолок, прикусывает губу. Его дыхание учащается, грудь сдавливают набухающие рыдания, Глаза наводняются горячими слезами, ему кажется, будто в горло впиваются чьи-то пальцы. «Нечестно», — думает он, — «несправедливо. Почему она оставила меня? Почему не могут оставить все остальные День, «Динь-динь!» Дверной звонок отличается занудным постоянством. Зато сопровождающий его голос неожиданно изменился. «Айзек!» — зовут его с порога. «Спустись, пожалуйста! Я просто хочу поговорить!» Айзек фыркает, выпрямляется, делает несколько глубоких вдохов, затем, пошатываясь, поднимается на ноги и утирает глаза. Яйцо, похоже, окончательно вымоталось. Теперь оно прячется в ванной. Его огромные черные глаза поблескивают из-за душевой шторки. Айзек жестом велит яйцу вести себя тихо и не высовываться. Потом отворачивается от него, делает еще несколько вдохов и спускается вниз по лестнице. Очутившись в прихожей, он распинывает скопившиеся письма и отпирает замок. Еще несколько глубоких вдохов, и он открывает дверь во внешний мир. «Айзек!» — почти шепчет Джой. «Прошу прощения», — не поднимая глаз, говорит он. Он не знает, к он обращается или к полицейским, или к Анне, или, может быть, к самому себе. Это не имеет значения». Айзек сдается, и впервые за долгое время он позволяет кому-то себя обнять.